C2. Было и такое. Вообще, в поездках начала 90-х было что-то мистическое. Приехали мы в Дабилис в этот второй раз, а через недельку после нашего возвращения газеты пишут, что там уйму народа армейскими лопатками покромсали Только мы вернулись из Баку, там тоже не легче. Сложнейшие времена. Как-то раз вышли в спорткомплексе Олимпийской поздно ночью на сцену, а нам говорят: "Сейчас нельзя играть". Только что в Армении землетрясение случилось. Ну что тут скажешь? Или как-то раз то ли в Минске, то ли в Киеве мы на сцену, а за нами весть: Андрей Сахаров скончался. Неспокойные это были времена. Конец борьбы с алкоголизмом. Дошли люди до крайности. Но были и светлые моменты, которые также с усердием и регулировщиков вмешивались в нашу жизнь, каждый раз давая ей неожиданное направление. Этот Тбилиси, более 10 лет спустя после первого, был также исполнен солнцем и беззаботностью. Так во всяком случае всем казалось. Если в первый раз это была гостиница Абхазетти, то на этот раз это была Иверия. Мы жили прямо рядом с залом, в котором играли. Как всегда, первым вопросом для любого посещения Грузии был вопрос вина. И он, как всегда в этой республике, не вызывал никаких проблем. Дбилиси в то время был настоящим оазисом в бесконечной безалкогольной пустыне огромного государства Российского. Нет, законы были и здесь писаны, и их даже выполняли. Но как? Я имею в виду знаменитишую борьбу с пьянством, от которой в основном досталось многолетним посадкам коллекционных сортов винограда, а не качеству напитков. Страшно вспоминать, многолетние виноградники рубили Так вот Тбилиси, как и вся Грузия в целом, также боролась с этим зельем. Я имею в виду водку. Каждый тбилисский магазин считал своим долгом держать ее на засове до 14 часов и обязательно запирал ее обратно к 19:00. Только на 5 часов водка выходила из-под строжайшего контроля. Как и положено по новому закону, разлита она была в изумительнейшие сосуды Величиной в 50 граммов, 100 граммов, 250 граммов, 500 г, 750 граммов, 1000 граммов и 1750 граммов Все было строго и по времени, и по объему и находилось под замком. Ну а все другие отделы магазинов с открытия в 7 часов утра и до закрытия, то есть до 11 часов вечера, были доверху полны всевозможными сортами грузинских вин и коньяков. Я хочу сказать, что продавались без ограничения. Свои напитки грузины за алкоголь не считали и относились к ним как к чему-то безвредному. Да и кто скажет, что водка грузинский продукт? Фамилия Менделеев никак не смахивает на грузинскую, да и в дальних родственников, скорее всего, у него также грузинов не было. Хотя кто это сказал, что водка вредна? Дмитрий Иванович Менделеев ведь не только свою периодическую таблицу изобрел но и водку, ее самую, с постоянными 40 градусами, ни градусом меньше, ни градусом больше. Тут не отвертеться Много народу она в те годы скосила, когда в России ее нигде по-человечески не продавали. Говорят, что погибло больше народу, чем от автокатастроф и несчастных случаев на авиа и железнодорожном транспорте вместе взятых. А сколько рок-н-рольного брата от нее полегло? Уйма. Не буду перечислять никого поименно, просто замру прямо сейчас на секунду у компьютера и тихо всех вспомню. Поимённо. Да, так вот, дбились. Я думаю, что где-то с концертов периода Дбились 2 и стало время концертного аквариума тихо идти к закату. Нет никаких конкретных вещественных причин к этому, конечно, не было. Это был просто срок, через который было не перепрыгнуть. Но ведь на это совместных сил уже не было. Но ну, посудите сами. Если проследить на примере конкретной аквариумовской истории Севы Гаги который только и занимался во второй половине 80-х, что то уходил из группы, то приходил обратно. Мне трудно догадаться, к чему все идет Всему должны быть свои реальные сроки. Наша деятельность уже мало была похожа на совместную. Пришло время индивидуальной трудовой деятельности. Да в конечном итоге и называть захотелось все своими именами. Коля что придумал Грибенчиков, так придумал Гребенщиков А Коли нет, так и нет. То многое, что ему принадлежало, должно было остаться с ним, но надо что-то оставлять и себе. Я возьму себе то, что по праву будет моим. Начинались девяностые, как и десятью годами раньше, старая шкурка отмирала прямо как у зайцев Только у них это происходит пару раз в год, а у людей все иначе. Для Бори пришло то время, когда ему стало необходимо иметь рядом с собой не единомышленников, а только музыкантов, которые смогли бы играть, играть, играть и ничего более. То же самое произошло и со мной. Я отчаянно хотел петь. Катила эра феодализма, эра молчания ягнят. 1990 и 1991 годы не были пустыми, но они не столь интересны ни с точки зрения истории, ни с точки зрения развития самой группы. Это было время чудовищной славы и стремительного заката. Но так и должно было произойти, поскольку уже росло новое поколение рокеров, уже бил в набат Seven там-там, уже заваривался горячий рейв-бульон для новых молодых. А многому из того, что мы делали, там уже не было места. Так совпало, что последний фестиваль рок-клуба, десятый, совпал с настоящим последним большим концертом Аквариума. Это был уже год 1991. Группа бесповоротно уходила в историю, и история ее с нетерпением ждала, чтобы сожрать да с потрошками Парадоксально, но последний концерт совпал еще и с последним выходом Майка на сцену. Ближайшим летом его не стало. Тогда в юбилейном на концерт зоопарк не пустили, толком и не объясняя причин. И расстроенный Майк больше от досады, чем от самого факта отказа, заявил хозяевам праздника: "Тогда я выступлю с Аквариумом". Возражений не было. У Аквариума Майк появился в конце выступления, после того, уже как последнее, что нас связывало с рок-н-роллом, было растоптано и расколото. Я имею ввиду большой барабан. Он гиб с достоинством Борис несколько минут колотил им о сцену, но так и не смог его полностью победить. Это оказалось еще более концептуальным актом, чем просто уничтожение инструмента, поскольку играем мы, как вы видите сами, и по сей день. Барабан выстоял. Выстояли и мы. В тот момент, когда Майк появился на сцене, он взял у меня гитару и запел. Я сижу в сортерии и считаю Rolling Stone. на кухне разливает Самодон. Вверх спит на жердоке хацарь от магнитофона, её давно пора убить, но это будет новый то что за пара дней, уж без пац-пац-лей. Кажется, коритноня осталось попиралось. Я боюсь спать, наверное, я трус. Дехнет за тоей пригорный блю. Это был достойный финал, особенно для строптивого барабана. С этого момента история аквариума закрылась навсегда. И началась большая жизнь большого ателье искусств под названием Аквариум. Постоянные действующие лица эпохи Аквариума: по мере появления – Гуницкий, Грибенчиков, Фейнштейн, Романов, Гакель, Курёхин, Трощинков, Титов, Ляпин, Кусуль, Решетин. И еще многие, кто играл с нами все эти прошедшие 20 лет или просто показывал прилюдно склонность к музицированию в нашей компании. Окончательное прекращение аквариумовского времени приходится где-то на 1992 год, то есть выпадает на свое 20-летие Даже крепкие семьи из двух-то человек так долго не живут. Рано или поздно возникают какие-нибудь проблемы, которые иначе как остракизмом не решить, и распадаются на неопределённый срок такие союзы. Нечто похожее было и у всех нас. Пришло время открывать форточку и проветривать помещение. Возврата к старому уже не могло быть. Сначала с Бори уже в который раз, но очень надолго перестал играть Сема, потом Тип потом ляпин, потом фан. И затем перестал приходить на репетиции и я. Боря не остался один. Не остался один и я. Только это уже история трилистника.